показалось с ильей тогда все это человеческие очертания на двери постепенно затуманились расплылись и окончательно исчезли как только она отвернулась машинально поправляя свое одеяло Франческа посмотрела в сторону закрытого окна сейчас ей подумалось что лучше немного приподнять шторы затем передумав она направилась к двери вновь оглядывая комнату задержала на мгновение взгляд на его лице Он лежал на спине, слегка откинув голову назад и вправо, словно пытаясь повернуться к окну. Правая рука беспомощно висела в воздухе. Она вернулась, осторожно положила руку на кровать и, поразмышляв в секунду, начала двигать его с края матраса, стараясь переместить обратно, на середину. Ей это не удалось. Она вздохнула, взглянула на часы и, округлив глаза, почти выбежала из комнаты.